«Графская жилплощадь!» Вскоре Елизавета Петровна позвала нас на вечерний чай. Я сидел за столом рядом с Лидой и из-под сишка все время поглядывал на свою новую знакомую. Девушка была очень красива, прямо картинка. Куда там тосят табуретки до неё? И потом сразу видно было, что Лида это добрая. Никакой хитрости в ней нет.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 Она состояла из огромной комнаты, кухни и санузла, и еще одной маленькой комнатки. Эта комнатка была мной придумана просто для количества. Понимал же я, что графская квартира не может стать из одной комнаты. Но для второй комнаты я ничего особенного придумать не смог, и решил, что она может быть чем-то вроде детдомовского санизолятора на случай болезни.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 Здесь же имелся большой стол, накрытый парчевой скатертью. А возле него диван из красного дерева, обитый синим сатином. Пол был вымощен синими и белыми плитками, а кровать помещалась на мраморном возвышении. Кровать эта отлита была из чистого серебра а пацерная сетка ее сплетена из золотой проволоки. И на этой сетке лежала перина гагачьего пуха и лиловое шелкового одеяло простыни же почему-то не имелось. На семьях повсюду висели охотничьи трофеи, рога лосей оленей, моржевые клыки, плановые бивни и мамонтовые челюсти. Кухня представляла собой обширное помещение со стенами, отделанными хрусталем. В ней стояло множество кухонных столов из карельской березы и на каждом столе позолоченный примус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 Ноги голова оказались много выше туловища, но наконец я кое-как уснул.